Западный Берлин, ФРГ, аэропорт Темпельгов, 30 июля 1982 года. В следующий раз он встретился со своим куратором в аэропорту Темпельгов, куда прилетел рейсом из Кёльна. Там он отсиживался в Миндене на базе армейской авиации «Баор». Бригадир встретил его в зале, жестом показал «следуй за мной». На улице их поджидал новенький «Опель Омега». Они сели, и машина с изрядной скоростью рванула по направлению к городу. — Как все прошло? — поинтересовался полковник. — Давай, говори, не стесняйся. — Хорошего мало, сэр. — И что ж тебе не понравилось больше всего? — Грабить сберкассу. Безумие какое-то. — Ты сходил на эти деньги в бордель? — Нет, сэр. — Зря. А куда дел деньги? — Отдал командиру базы. «Все?» «Все, сэр». Бригадир захохотал. «Представляю себе лицо Пита. Он и оприходовать-то их не сможет. Деньги от ограбления банка. Наверное, это оплатил пару вылазок в бары для всей базы. Мне плевать». «Эй, не раскисай». Машина мчалась по городу. Эта модель была необычной. В ней был установлен гоночный мотор Лотоса, потому скромный «Опель», не напрягаясь, сделал на автобане Мерса и БМВ. «Посмотри в бардачке». Лейтенант полез в бардачок, там был пакет. Немецкий паспорт на имя гражданина ФРГ Гюнтера Шойбле. Деньги, водительские права, фотография была его. «Что это значит, сэр?» «Значит, то, что мы едем к тебе, там поговорим». Гюнтер Шойбле жил совсем недалеко от Потсдаммерплац, В старинном многоэтажном доме на третьем этаже. В холодильнике было полно еды и выпивки, на стене картина. Мало кто познал бы в этом милом натюрморте репродукцию с одной из картин, написанных Адольфом Гитлером. А если бы я познал, закон не может запретить натюрморты. Смотри внимательно. Бригадир был, как всегда, краток и точен. Пару дней погуляешь по городу, засветись в ресторанах, посети бордель. Это, кстати, приказ. Посмотри, что в ящичке стола». Лейтенант открыл ящик стола, там были документы и еще деньги. Документы были на тур в Чехословакию, проданы чешским государственным туристическим агентством «Чедок». «Через два дня отправишься в Чехословакию вместе с группой германских туристов. Полетите через аэропорт Шенефельд в ГДР. Присматривайся ко всему, как до него добраться, что в самом аэропорту». «В Праге тебя поселят в отеле «Амбассадор». Тоже присматривайся. Походи по улицам, потом вернешься. Отсними на фотоаппарат места по списку. Но если полиция пристанет, отдавай аппарат». Бригадир встал. «Удачи». «Подождите, сэр. Вы так и не сказали, для чего все это». «Я же сказал. Ты изменишь мир, лейтенант. А пока просто наслаждайся». Два дня лейтенант честно гулял по Берлину, вспоминал немецкий, вспоминал ритм Европы, ее звуки, запахи песни. Сидел в кафе, покупал в магазинах, посетил и бордель, приказ есть приказ. Он многое вспомнил, как они с матерью часто ездили в Берлин, в Рим, в Париж.